Maria Mirabel! Не знает кваки Маленького, веселого лягушонка Кваки Он обожает приключения И может рассказать множество Невероятных историй Это его песенка звучит День и ночь над лесным болотом Да и не только над ним Ква Ква-ква Ква-ква Чудесно, Чудесно, Что забеет колосок Что слон такой огромный, ой, а зайчик невысок. Что петухи клюются, и что краснеет трог, Что бабочки летают, и летают, и летают. А я скачу вот так, ла! Чудесно, что так плавно, прощается земля. И что не расплескались и реки, не моря. Чудесно то, что где-то журчит, шумит родник. Стоят чистые озера, озера, озера, и звезды блещут их. Чудесно, раз чудесно. Вот чудеса. Чудесно, раз чудесно. Вот чудеса. Чудесно, что летают по воздуху шмели, а звезды слышат песню кузнечика земли. Плетет весенний дождь серебряную нить. Чтобы небо голубое, голубое, голубое с землей соединить. М -м -м -м. Чудесно, что на свете. У всех свои слова. Кукупает кукушка, а я пою кохма. И на воздушном змее хочу лететь к луне. Чудесно, что на свете, на свете, на свете и сказка побьет лаки. Чудесно, чудесно, почти леса. Чудесно, чудесно, вот чудеса, Ква. Чудесно, чудесно, чудесно, чудесно, чудеса, чудесно, чудесно, чудесно, чудесно, чудеса, Чудесно, чудесно, чудесно, чудесно, чудесно, чудесно, чудесно, чудесно. чудесно. чудесно. Oh, чудеса, чудеса, Вы думаете, каждое а? утро начинается одинаково? Ошибаетесь. Это утро на лесном болоте было особенным. Слышите смех? Две девочки, две сестрички Мария и Мирабелла выбежали к лесному болоту. Кваки узнал их. Он засмотрелся. И не заметил, как проглотил какую-то букашку, кружащую над его головой Но что это? Букашка дергается и пытается выскочить из лягушачьего животика Придется ее выплюнуть А, мой друг Светлячок Прости, Скиперич, я не ненарочно Кваки? А ты вздумал кружиться над моей головой Я не узнал тебя И что у тебя за дурная привычка заглатывать своих друзей? Ладно, не обижайся. Я засмотрелся и такое увидел. Хочешь, и тебе покажу. Иди сюда. А. О, неужели это они? Я и не надеялся, что увижу их снова. Глазам своим не верю. Можешь поверить им? Ты видишь наших добрых девочек? Да, это они. От радости Скиперич громко-громко захлопал крылышками. Не шуми. Но вот над головами друзей послышался шум иных крыльев. О, -о, -о Скиперич сразу узнал этот звук. Амиде, прекрасная бабочка, Амиде уселась на цветок. Привет, привет Амиде. Омиде! А! Вот и встретились старые друзья Как вы меня напугали, мальчики! Какая неожиданность! Скоперич, Кваки, привет! Ах, Амиде. Что нового, мальчики? Кваки меня проглотил Я же попросил прощения Амиде, здесь наши девочки Они видели тебя на лугу? Узнали? Нет, они меня забыли Мария говорит, какая красивая бабочка. А Мирабелла, много их тут таких. Нет, они меня забыли, забыли. А я этого не переживу. Не плачь, Миде, не плачь, Нет. а то и я заплачу. Забыть о Миде, я бы не мог. Нас забыли, это очень обидно. Ах, Кваки-Кваки, а я помню все-все, что было с нами. Если бы это вернуть, прошлое нельзя вернуть. Нет, его можно только вспомнить. Тогда давайте вспомним. А кто знает, с чего началось? Только я, с меня началась эта история. Итак, история это. Приключилась в один из солнечных майских дней. Кваки разгуливал по лесу, Беспечно прыгая с кочки на кочку. Вдруг он увидел на берегу ручья Прекрасную девушку. Она касалась губами хрустального бокальчика, Наполненного чистой ключевой Водой. Да-да-да, явилось чудо, засоверкало гладь ручья. Это было наевули. Не могу сказать вам я. Было солнцу интересно. Поглядеться в мой ручей, чтоб увидеть взгляд чудесный, как вы думаете, чей. Ой, лесная фея. Ква-ква. Пьет из моего ручья Лесную фею Сопровождали маленькие девочки Ха! Времена года Вот и пришла весна Потом лето наступит А за летом всегда идет осень А за осенью снежная зима Так было и будет Не забывайте об этом Фея заметила лягушонка и улыбнулась ему той необыкновенной улыбкой, какой способны улыбаться только лесные феи. Благодарю тебя, Кваки. Меня? За что? Я ничего для вас не сделал. Какой чудак, сам не знает, что он делает. Ты приносишь пользу. Не смейтесь надо мной! Все говорят, что лягушки никому не нужны. Только и умеют, что прыгать да квакать больше ничего. Так что какая уж от нас, лягушек, польза? Ква-ква! Да никакой! Кваки, ты говоришь неправду. А от неправды вода замерзает. Вода замерзает, замерзает. О, всемогущая фея! Не успела она это сказать, как вода в ручье и в самом деле подернулась тоненькой серебристой корочкой, а сам лягушонок превратился в крохотный ледяной столбик. Лесная фея исчезла, и бедняга. Остался один Теперь он не был похож на прежнего весельчака Кваки Даже проходящая мимо цапля не обратила на него никакого внимания Но вот на берег ручья высыпали лесные лягушки Увидев Кваки, они выпучили глаза от удивления Бенообразницы не могли упустить случая позабавиться. Они нацепили на кваки пестрый колпак, осыпали его разноцветными конфетти и стали водить хоровод, словно вокруг новогодней елки. И что бы бедняга делал, если бы на берег ручья не выбежали две маленькие девочки, две сестрички Мария. Мирабелла Мария, идем играть Вдруг мячик, которым играли девочки Покатился к ручью Мария побежала следом И очень удивилась Видя, что вода в ручье Превратилась в лед Мария, ты идешь играть? Ручеек замерз Разве такое бывает летом, когда тепло? Он не тает Этот ручеек Дай мяч Мария подняла мячик И увидела кваки Похожего скорее на сосульку Чем на веселого Бойкого лягушонка а! Замерзший лягушонок Как жалко его Услышав это Кваки отчаянно замигал глазками. А что еще можно сделать, когда тельце твое сковано льдом? Он живой! Смотрит на меня! Ты идешь играть, Мария? Надо отогреть его. От этих слов у Кваки потеплело на душе. И тельце его наполовину оттаяло. Добрый вечер, Мария! Кто тебе сказал, как меня зовут? Вот та девочка Мирабелла, иди посмотри, говорящий лягушонок <свист> <свист> <свист> <свист> Добрый вечер, Мирабелла Надо же, и вправду говорящий лягушонок <свист> Я думаю, это принт заколдованный Вообще-то, вообще-то я заколдованный Но не принц Я? Я Кваки Кто тебя заморозил? И за что? Расскажи Пришла сюда фея Напилась из ручья и говорит Благодарю тебя, Кваки Ты приносишь Пользу. А какая, какая от меня польза, я ведь совершенно бесполезный, это мне известно Я фее говорю, я ни на что не годен, она как рассердилась, рассердилась И вот, полюбуйтесь, не знаю, не знаю, за что наказала, не знаю Мария, раз его наказали, значит виноват Хм. Мирабелла, а ты знаешь, зачем нужны лягушки? Не зачем. Пчелы дают мед, овцы дают шерсть, коровы молоко, а глупые лягушки квакают. А может быть и лягушки приносят какую-нибудь пользу? Но это знает только фея. Хватит, пойдем домой. Не могу я бросить кваки в беде. Пойдем с тобой к лесной фее. Мария, мы не найдем ее. Ты хочешь ночью в лесу заблудиться? Я бы и сам пошел к фее. Но ноги во льду. Лесные лягушки пожалели своего братца и решили помочь ему. Выскочив из-за прибрежных камней, они стали лихо отплясывать вокруг застывшего кваки. Harraut, harraut, lommitami, tresisot. Harraut, harraut, lommitami, tresisot. Hey, quacky! Hey, quacky! Hey, quacky! Hey, quacky! Meidän pitää tehdä piikki. Hey! Hey, quacky! Hey, quacky! Hey, quacky! Hey, quacky! Meidän pitää tehdä piikki. Hey! Laa laa laa laa laa laa! Laa laa laa laa laa laa! We, ribäät, sukiyäki! Hey, koki! Hey, koki! Hey, koki! We, ribäät, sukiyäki! Koi, kiida, kiida, kiida! Zatko, no, ba Лягушки изо всех сил били лапками по льду От этого лед надломился и начал таять Не растаял только ледяной кубик, в который были вморожены лапки Кваки Кваки, а ты знаешь, где живет лесная фея? Это каждый знает, чаще леса Мария усадила Кваки в хрустальный бокальчик, оставленный феей на берегу ручья Я понесу его к лесной фее. Услышав это, кваки помахал лапкой лесным лягушкам. Спасибо, друзья. До встречи. Ха -ха! А Мирабелла с одной стороны ей очень не хотелось идти к лесной фее, но с другой стороны ее разбирало любопытство. Да и в конце концов не могла же она бросить сестру. Мария. Да и зачем нужно кого-то бросать, если попросту можно схитрить? О, в хитростях Мирабелла знала толк. Не пойду я никуда, и не надо нам видеть эту фею! Мария! Уф! Мария? Да? Давай тянуть жеребий Давай Ну вот, сделаем так Вытянешь целую сливу Пойдем с тобой к лесной феи, А нет, вернемся домой Поняла? Да Смотри Здесь у меня две сливы Ты попробуешь угадать В какой руке будет целая слива А если ты не отгадаешь Вытянешь лопнувшую Ты мне проиграла В этой Мирабелла заложила руки за спину И, раздавив пальчиками сочную сливу Протянула ее Марии Ты мне не веришь, да? Попробуем еще раз Ладно Ну-ка В этой Мирабелла достала из-за пазухи еще одну сливу И раздавила ее так же, как и первую Но Мария быстро раскусила хитрость Мирабеллы Обманщица! Идем к фее! Мирабелла вздохнула И девочки Продолжили свой путь Но вдруг небо над лесом Затянуло черными тучами Борей, пошли домой! Иди, если хочешь, а я пойду к лесной фее Тогда я с тобой Прогремели раскаты грома на носике маленьким путешественницам упали первые капельки дождя. Ой, какой дождь! Мария, гроза! стало холодно и страшно, громыхал гром и сверкали молнии, над головами девочек то и дело пролетали дикие совы, в темноте глаза их горели точно угли, но ведь самое главное ничего не бояться, и тогда все страхи отступят сами собой. Девочки спрятались в маленькую пещерку, где смогли переждать дождь. из-за туч. Снова выглянуло солнышко. Сестрички выбрались из убежища и вышли на лесную полянку, над которой кружились тысячи разноцветных светлячков. Скорей! Подойди! Смотри, какие красивые! О! Это было и в самом деле необыкновенное зрелище. Светлячки потирали туфельки кусочками чудесной ткани, отчего туфельки сверкали словно фонарики. Звезд, огоньки, так далеки, не то что светлячки, но всем близки. Лесные маячки Всем, кто не спит Звезды ночи Пошлют свои лучи Есть, кроме звезд Мы светлячки Живые однодельки Но был среди них один светлячок Который... Не радовался жизни вместе с братьями. Стоило ему только потереть свою туфельку, как та загоралась подобно спичке. Чтобы ее потушить, светлячку приходилось нырять в маленькое лесное озеро. Кому сверкать, а мне страдать? Опять пылать, сгорать? Да что это со мной? Что за несчастье? Ой, я сам не свой. Это светлячок Скиперич. Ночь каждый ждет, Чтоб светлячок сверкал как маячок. Я Скиперич, я одинок без блеска светлячок. Бух, в воду плюх, Плачь переч шипи, как уголек, Ох, oh, весь промок, Так одинок, погасший светлячок, Кому сверкать, а мне страдать, Опять пылать сгорать. Что это со мной? Что за несчастье? Ой, я сам не свой. Привет, Киперич, лети сюда. Здравствуйте. А кто это? Да это ее Кваки. Не узнаешь? Хм. Эй, Кваки, кто эти девочки? А, мы вместе идем к лесной фее просить прощения А что вы натворили? Да это я Чем-то рассердила лесную фею И вот, как видишь, ноги во льду а, -а, -а, -а. Понимаю Сказал что-то, не подумав Только и сказал, зачем я нужен на этом свете больше ничего А ты, вот ты Ты знаешь, зачем я нужен. Нет. Я не знаю, зачем я и сам-то нужен. Ну вот как? Выходит, тебе тоже нужный тип лесной феи Она все знает. Все. Возьми меня с собой. Может быть, фея сделает так, чтобы туфельки на мне не загорались. Угу. Мария, возьми. «Не нужно эту козявку брать!» «Мирабелла, ему надо помочь! Он ведь сгореть может!» «Мария, возьми! Он же мой друг!» а. «Ой!» Мирабелла выхватила у Марии хрустальный бокальчик, в котором сидел Кваки, и побежала в чащу леса. «Мирабелла, Мирабелла, не беги так быстро!» «Э-э-э! «Мирабелла, ты меня уронишь!» «Мирабелла, не беги! Тут скользко! Ты меня уронишь!» Мария побежала следом за сестрой, но Мирабелла уже скрылась из виду. Твоя сестра. Вы совсем не похожи. Не обижайся, она девочка неплохая. Она убежала от нас. Она не нарошна. Ты защищаешь ее. Она заблудится в лесу. Не бойся, она не пропадет. А, а, а, а, а. а вот за Кваки я боюсь. И не напрасно. Мирабелла бежала к ущелью, в которое собиралась бросить кваки. Мирабелла, я буду тебя всегда слушаться. Ква -ква. Мирабелла, смотри под ноги. Мирабелла, я пожалуюсь твоей сестре. Больше я тебя не понесу. Жалуйся, кому хочешь. Мирабелла замахнулась, чтобы раз и навсегда избавиться от кваки. Но поскользнулась и сама полетела в пропуск и Она непременно разбилась бы о камни Если бы Кваки не ухватился лапками За острый выступ скалы Спасите нас! Спасите! Мирабелла, я тебя держу Держу Мари! Мария услышала голос сестры. Она подбежала к ущелью и помогла Мирабелле вскарабкаться наверх. Мирабелла! Мирабелла! Мария! Девочки обнялись так крепко, словно не видели друг друга тысячу лет. Мария Мирабелла Вас ждут волшебные леса, где можно без опаски самим пройти по сказке и делать чудеса, Мария Мирабелла, Мария. С цветами Нам хорошо с друзьями Мы вместе Ты и я Девочки отдохнули И пошли дальше Мария, дождь прошел Вскоре Мирабелла Захотела пить И подбежав к ручью Зачерпнула ладошками воду Но Кваки был тут как тут Мирабелла, не пей эту воду Она не хорошая Что-то хрустит Слышишь? Нет А мне показалось. Мария, ты не ошиблась. Тысячи жирных зеленых гусениц заполнили лес. Все смеются! Боже, отчего уже? Kiitos был король, а у короля дочь, маленькая Омидея. Она была куклинкой гусеницы, потому что очень любила поесть. Омиде! Омиде! Любимая дочь моя, где ты? Не тревожьтесь, Ваше Величество. Ваша дочь уползла на другую ветку. Омиде! Она только что скушала третий завтрак. Омиде! <связь> О, Ах, какое несчастье! Омиде так увлеклась едой, что не заметила, как занесла над ней свой кулачок Мирабелла. Одно движение... И гусеница оказалась запертой в этом кулачке. От ужаса король-отец изогнулся пополам. Добрая девочка, не сжимай свой кулачок. Верни мне мою доченьку, мою ненаглядную меде, Пощади старого отца, верни мне единственную доченьку. И тогда проси у меня все, что хочешь». Мирабелла, мне жалко ее Отпусти Омиде на волю А мне листья жалко, отпущу, если все гусеницы уйдут Будет по-твоему, девочка, отпусти а -а -а -а -а. Мирабелла разжала кулачок И Омиде вернулась обратно на ветку Омиде, доченька моя Король выполнил свое обещание Гусеницы оставили деревья в покое и зашагали прочь из леса. но не успели они пройти пяти метров, как Омиде захныкала, словно маленькая капризная девчонка. Следом за Омиде разревелись и все остальные гусеницы. Да. Кваки, скеперич, что вам не нравится, мы спасли дерево, теперь на нем вырастет много новых листочков. Дерево-то спасли, а гусеницы пропадут. Да ну, что с ними сделается? Умрут с голоду, да и только. же теперь быть. Пусть погибнет дерево или умрут гусеницы. Конечно, гусеницы. В этот миг послышалось чьё-то мерзкое карканье. Это хищные птицы ринулись высоко на беззащитных гусениц. Девочки схватили прутья и прогнали птиц. Но что толку? Гусеницы страдали от голода. Кустива, есть что-нибудь другое. Нет, не можем, добрая девочка. И мы не виноваты. Гусеницы ничего не едят, кроме зеленых листьев. А вы попробуйте пыльцу цветов. Это, наверное, очень вкусно пыльца из цветочков. Не-не-не-не. Не говорят, пыльца сладкая. Над цветами надо летать А у нас нет крыльев Мы ползаем Всегда! Не перебивай! Ох, папу, папочка, мне так хочется попробовать пыльцу цветочка Это должно быть очень вкусно Ты будешь ее есть, тебе надо превратиться в бабочку Но как же ты превратишься в бабочку? Где же взять крылья? Да, трудно превратиться во что-нибудь хорошее из противной зеленой гусеницы. Но в мире сказок нет ничего невозможного. Омиде стала быстро-быстро вращаться вокруг своей оси и через минуту превратилась в Прекрасную юную бабочку Ах, Какое чудо, доченька моя! Король-отец последовал примеру Омиде И через минуту превратился в живописного мотылька Меня, вращайтесь, вращайтесь и превращайтесь В бабочек, в бабочек Гусеницы выполнили приказ своего повелителя Не прошло и пяти минут, как лесная полянка огласилась шелестом тысячи пестрых крылышек Силы. Знаешь, прежде чем стать настоящей лягушкой, я был маленьким головастиком Неужели был? Это естественно, в жизни, мой друг, всегда приходится начинать с малого разноцветные стали. А были совсем некрасивые. Видишь, скопереч. Даже из гусеница может получиться что-то хорошее. Было бы желание. Хватит болтать, лучше смотри. Куда? Туда. Детство, всегда игрой juhlaista радости сестрой, onnella ja и aika onnella ja siistyy, aika onnella ja Вдруг Миде сложила крылышки и упала в траву. Моя доченька, что с тобой? О, какое несчастье! Она не может летать! Бедняжка, она не может летать! Не быть мне бабочкой Я не могу летать Мне страшно Ах, бедняжка, она тоже несчастна Мария, нам уже пора идти к лесной фее а? О, милые, добрые девочки Помогите моей маленькой Омиде Возьмите ее с собой к лесной фее Лесная фея все может Добрая девочка Мария Посадила у миде В хрустальный бокальчик Рядом со Скиперичем И кваки. Теперь познакомьтесь И мы все вместе отправимся к фее Ты жалеешь всех букашек Всех подряд жалеешь Вдруг высоко в небе послышался грохот копыт, и над лесом пролетела золотая колесница, запряженная огненными лошадями. Правил ею седой старик. Его длинные волосы развивались по ветру, словно дым. В руках он держал огромный каштановый пофиг. Сам король часов, ему подчиняются все часы на свете Король часов спустился на лесную поляну, где стоял его замок Собранный из циферблатов и шестеренок Подойдя к воротам, король нажал какую-то кнопочку Отчего двери замка распахнулись... И быстрый лифт вознес короля часов на самый верхний этаж. Кваки, а что он сейчас делает? Куда он поднимается? Не знаешь? Кваки, почему ты молчишь? Скаперича, очнись. Ох, ох. Все кончено. Наступает полночь. Мы опоздали к фее. Ох, Почему? Когда часы пробьют полночь, фея исчезнет. Ах, не летать мне никогда. А мои ноги останутся во льду, я простужусь и умру. <р int -foot> <р int -foot> Прощай, Скеперич, <р int -foot> друг. А можем мы задержать полночь? Я знаю, кого об этом попросить. Кого? <р old bow> Короля часов девочки подошли к замку и нажав на кнопочку лифта поднялись на самый верхний этаж замка там они увидели короля часов заводящего золотым ключиком огромные башенные куранты <как> о, о, о! кто вы такие? Меня зовут Мирабелла Красивое имя, правда? А вот это моя сестра Мария А к вам мы пришли с просьбой Ко мне с просьбой? Мы ищем лесную фею а, -а, -а. Зачем она вам? А Он Меде боится У Скоперичи горит туфелька А Кваки заледенел Ну и что? А в полночь фея исчезает. Да, скоро все часы пробьют полночь. Останови свои часы. Пусть полночь подождет. Что? Мы только сбегаем к лесной фее. И сейчас же вернемся обратно. А мои часы стоять будут? Пять минут, ладно? Мы очень просим тебя, пусть твои часы остановятся. Как так остановятся? Ну что тебе стоит? Не могу! Не могу! Останови часы, пожалуйста. Нам часы? Это очень нужно. Остановить? Нет. Как прекрасен громкий звон! Сладых нам бой часов. Их нельзя! Остановить! Часов движения Все кубарем пойдет Ночами светит солнце Днем полный мрак ночной Замерзла Такое может быть во сне Но не наяву Витя, король, прикажи, прикажи часам остановиться Это невозможно На глазах у Марии выступили слезы Ей было очень обидно Что весь их путь может оказаться напрасным Не плачь, Мария Может быть, он еще передумает Давай подождем. Вам пора домой. Мы будем спать здесь. Эту песню поют вот так. Да, спать уложим детвору, Отдохнут они к Все Подушки снов полны, Чтобы слаще были сны. Спите, дети, спите, звери, Сон отрадный благодать. И пока не встанет солнце, До рассвета можно спать. multimassio- Jazial福irgasilla jaия бельная песенка была такой сладкой. У короля часов начали слепаться глаза. И вскоре он задремал. Мария, пошли. Не могу я. Король часов заснул на моем платье. Пока он спит, беги скорее к лесной фее. Я тебя здесь подожду. Подожди, я быстренько. Мирабелла побежала в чаще. Мирабелла побежала в чащу леса. Там, на волшебной полянке, она увидела спящую фею. Здравствуй, лесная фея! Я принесла кваки, скоперричи и... Ты меня слышишь? Или ты спишь? Увы, фея не слышала маленькую Мирабеллу. Ты нам так нужна, а ты спишь! Рядом с феей спали маленькие девочки. Весна, лето, осень и зима. Спали в хрустальном бокальчике омиде, скиперич и кваки. Спали все звери и птицы, все насекомые. Что за чудо? Все кругом спят. Мирабелла побежала обратно, к замку Короля Часов. Мария, что мы натворили? Что? В лесу все спят. Птицы, звери. Все кроме нас с тобой. А лесная фея? И она тоже. Что же делать? Я что-нибудь придумаю. Но вот Король Часов зашевелился Так надо, пусть проснется. Что случилось? Ничего, мы сидим и думаем. Сумеет король часов сделать одно чудо. Какое чудо! А чтоб полночь пробила, а фея не исчезла. Король может все! Я знала, что ты нам не откажешь, и что фея нас подождет. Спасибо, мы пошли. До свидания. До свидания. Ты очень добрый Девочки побежали в чащу леса А король часов вернулся к своим королевским обязанностям Но при этом он не забыл выполнить свое обещание Полночь пробила, а фея продолжала спать Сестрички выбежали на полянку, где спала фея со своими маленькими помощницами. Когда девочки подошли ближе... Лесная фея, это мы! Фея открыла глаза... Мария, Мирабелл, почему вы здесь? Вам давно пора спать. В кваке заморожены лапки. У скеперичи загорается туфелька, а Амиде летать боится... Помоги им, пожалуйста. Очень прошу. Ты видишь, лето простудилось. У зимы температура. Некогда мне сейчас. Я должна напоить их горячим чаем. Напоить горячим чаем. <гас> ну вот и воды нет. Мария, давай приготовим для них чай. Но ведь воды нет, а мы принесем. Я схожу за водой. Мирабелла схватила чайник и подбежала к роднику. Она подставила чайник под струю серебристой воды. Но Кваки замахал лапками. А вода. Хм, не годится. Мирабелла, кваки, наверное, понимает, где плохая вода, а где хорошая. А вот эта вода очень чистая. Выходит, что я тоже могу принести пользу. <гас> Лёд тает. Вот видишь, кваки? А говорил, что совсем никому не нужен. Я большой знаток. Чистой воды. Да. Да-да. Девочки принесли лесной феи полный чайник чистейшей ключевой воды. Но вот беда. Газ зажечь было нечем. А где мы возьмем спички? Не знаю. Мария, Мирабелла, я помогу вам. Я зажгу газ. Скиперич потер туфельку кусочком волшебной ткани, отчего туфелька вспыхнула ярче любой спички. Омиде сорвалась с высоты, подлетела к светлячку и замахала крылышками над его пылающей туфелькой. Ты не боишься упасть, ты летаешь, летаешь, Амиде! Видишь, Амиде, спасти друга в беде может только очень смелый. Скопереч, знаешь что? Я дарю тебе новые туфельки. Они будут светиться в темноте, как алмазы. Чудо это было как во сне. Никогда я не забуду о прекрасном этом дне. Мам. Мария Мирабелла. Цветка uruchiä, и как весня с цветами, нам хорошо с друзьями, мы вместе, meillä on yhteinen с цветами, нам хорошо с друзьями, мы вместе. Ты и я. И так есть с цветами, нам хорошо с друзьями. Чудесно, чудесно, чудесно жить друзья. Чудесно, расчудесно! чудесно, расчудесно! чудесно, чудесно, чудесно. Чудесно, чудесно. Мария Мирабелла, живут волшебники для вас. И в сказке вы как дома, и фея вам знакома, улыбка милых глаз. Мария Мирабелла, Мария. Под зонтиком небесным В кругу друзей чудесном Прекрасно жить, друзья! Под зонтиком небесным В кругу друзей чудесных Чудесно, чудесно, чудесно Жить, друзья!